Жизнь нельзя поставить на паузу. Слушай свое сердце, но поначалу ничего не говори. Задавай вопросы и чувствуй, каким будет ответ. Учись доверять своему сердцу. Автор неизвестен. В школе и колледже я часто сталкивалась с отказами. Мне не перезванивали после первого свидания, не приглашали на работу, не публиковали мои заметки в литературных журналах. Я справлялась с этим при помощи шоколадных брауни, фильмов «Норы Эфрон» и любимого сборника музыки. Они помогали мне прийти в себя, и тогда я пробовала снова. Но на третьем курсе колледжа отказы меня просто доконали. Я часами подавала заявление в магистратуру, переписывала эссе, собирала рекомендательные письма, готовилась к собеседованиям. Четыре месяца спустя мой почтовый ящик трещал по швам от писем с отказами. Даже двойная порция брауни уже не спасала меня. Не помогло даже посмотреть, как Гарри наконец-то встречает Салли на новогодней вечеринке. Все знакомые и друзья рассказывали о своих дальнейших планах в учебе. Мне было нечего им ответить. Работу я тоже не могла найти. Мне хотелось только писать, но все знают, как нестабильна эта профессия. А без постоянного дохода я не могла позволить себе снимать жилье в Лос-Анджелесе. «Может, тебе вернуться к нам?» — предложили родители. «И за аренду платить не надо, и отдохнешь хотя бы». У нас с родителями всегда были хорошие отношения, и их щедрость тронула меня. Но вместо благодарности я чувствовала стыд. Что же люди обо мне подумают? «Как ты себя сейчас чувствуешь?» — поинтересовалась моя лучшая подруга. «Как неудачница», — ответила я. Она покачала головой. «Я считала, что подруга меня не понимает». У нее-то были планы после выпускного. Америкоорпус предложил ей должность учителя чтения в Сент-Луисе. Работа хоть куда. Я лихорадочно продолжала подавать заявки. Через месяц колледж выставил меня в реальный мир, а у меня все еще не было никаких перспектив. Моих друзей раскидало по свету. Я же сложила вещи в родительскую машину и переехала в, из центра Лос-Анджелеса в свою старую детскую комнату в тихом приморском городке. Перемена была разительной. После бесконечных зачетов, экзаменов и мероприятий наступили пустые, ничем не занятые дни. Несколько дней я спала до обеда и не вылезала из пижамы. Потом на меня свалились тревога и скука. Последние четыре года я металась от одного дела к другому, ничего не успевая, и мечтала о том, что могла бы делать, будь у меня свободное время. Что ж, мое желание исполнилось. У меня появилась куча свободного времени, и мне было абсолютно нечем его заполнить. Нет, нельзя унывать. Решила я и попробовала вернуться в свою зону комфорта. Развела бурную деятельность. Пыталась заполнить пустоту максимальным количеством дел. Просмотром вакансий для писателей-фрилансеров, рассылкой резюме в редакции журналов, сочинением статей для сомнительных блогов, Так я хотя бы могла говорить близким, что чем-то занимаюсь. Я составляла длинные списки дел и отмечала их галочками. Всего за неделю я вернулась в свое привычное лихорадочное напряженное состояние, но тревога никуда не делась. Я целыми днями выполняла какие-то задачи, но сама-то понимала, что ничего не делаю. По крайней мере, ничего полезного. Однажды утром, просматривая электронную почту, я открыла непрочитанное письмо от папы, который прислал мне свою любимую цитату. Два самых важных слова в английском языке: любовь и баланс. Любовь и баланс. У меня не было ни того, ни другого. В тот же день, вооружившись блокнотом и ручкой, я пошла в кофейню неподалеку. Там я принялась составлять Списки. Но это не были списки дел, которые я придумывала только для галочки. Это были списки мечтаний, рассуждений и записок моего внутреннего голоса человеку, который слишком долго двигался на автопилоте. Что наполняло меня счастьем и энергией? Какой я представляла жизнь своей мечты? Вернувшись домой в тот вечер, я уже не чувствовала себя неудачницей, а наконец-то ощутила благодарность. Я начала рано просыпаться и каждое утро отправлялась на пробежку. Потом занималась йогой на свежем воздухе и вызвалась платить родителям за проживание. Готовила ужин, ходила на фермерский рынок за продуктами и искала в интернете полезные рецепты. Почти каждый день я навещала своего дедушку, который жил неподалеку и внимательно слушала его истории. Я ходила на обед с папой и в спортзал с мамой. Ещё я писала. Не для других, а для себя. Писала о том, что было мне важно и что мне самой было бы интересно читать. Рассказы, очерки, пьесы. Иногда слова сами лились наружу. Иногда их приходилось вытаскивать из себя клещами. Но так или иначе, я делала то, что имело для меня значение — Временами жизнь в родительском доме вызывала у меня ощущение дежавю. Возвращаясь с очередного свидания с новым парнем, было так странно вновь оказываться всё на том же пороге при свете всё того же фонаря, прощаясь так же, как когда-то в подростковом возрасте после школьного бала. Если я выходила из дома и брала ключи от машины, родители по привычке спрашивали, куда я иду и когда вернусь. Друзья рассказывали о своей новой жизни в Париже, Вашингтоне, Сент-Луисе и Нью-Йорке, а мне иногда казалось, что мне нечего им ответить. Периодически в голове вновь предательски всплывало слово «неудачница». Но теперь-то я знала, что главное, как я к этому отношусь. Если я не считала себя неудачницей, то и не чувствовала себя ею. Даже живя с родителями, я могла оставаться независимой, Я не впустую прожила это время. В конечном счете, переехать к родителям после колледжа было лучшим решением. Это заставило меня на время остановиться, подумать и спокойно оценить свою жизнь и свои мечты. Более того, я поняла, что наши ожидания могут становиться для нас тюрьмой. Я думала, что мне придется поставить жизнь на паузу, пока я не перееду от родителей и не начну свою независимую жизнь в новом городе. Но оказалось, что жизнь нельзя поставить на паузу. Нельзя ждать, когда начнется она, жизнь мечты, с той самой машиной, с тем самым парнем, с той самой работой и с тем самым домом. Надо научиться пользоваться возможностями, которые открываются уже сейчас. Ведь радость и счастье только и ждут, что ты распахнешь глаза и протянешь им руку. Даллас Вудберн.